«Досадно, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Не хотелось бы откладывать свидание с ним, но я уверен, что ночью не засну ни на секунду, если не успокоюсь на мысли, что передал это дело в руки человека опытного». «А вон какая-то старуха поднимается по лестнице, сэр», — отозвался Сэм. «Быть может, она знает, где нам кого-нибудь найти. Послушайте, старые леди, где клерки мистера Перкера?» Клерки мистера перкера повторила чахлая жалкая на вид старуха останавливаясь чтобы перевести дух Клерки мистера перкера ушли а я иду убирать контору Вы служанка мистера перкера осведомился мистер Пиквик. Я прачка у мистера перкера ответила старуха Подумайте тихо сказал сэму мистер Пиквик. «Любопытное обстоятельство, Сэм. Старух в этих домах называют прачками. Хотел бы я знать, почему?» «Должно быть, потому что они смертельно не любят что-нибудь мыть, сэр», — отозвался мистер Уэллер. «Меня бы это не удивило», — сказал мистер Пиквик, глядя на старуху, чья внешность, равно как и вид конторы, которую она к тому времени открыла, указывали на закоренелую антипатию к применению мыла и воды». «Не знаете ли вы, моя милая, где я могу найти мистера Перкера?» «Нет, не знаю», — ответила старуха хриплым голосом. «Его нет сейчас в городе». «Досадно», — сказал мистер Пиквик. «Где его клерк? Вы не знаете?» «Да знаю, но он меня не поблагодарит, если я вам скажу». «У меня очень важное дело», — заметил мистер Пиквик. «А подождать до утра нельзя?» — спросила старуха. «Не хотелось бы» ответил мистер Пиквик. «Ну, раздел очень важное, — промолвила старуха, — мне приказано сказать, где он, и, значит, беды не будет, коли я вам скажу. Если вы пойдете в Сороку и Пень и спросите в буфетный мистера Лаутона, вас проведут к нему, а он и есть клерк мистера Перкера». «Получив эти указания...» И узнав также, что гостиница, о которой шла речь, расположена в переулке и пользуется двумя преимуществами, находится по соседству с Клэр-маркет и вплотную примыкает к заднему фасаду Нью-Инна, мистер Пиквик и Сэм благополучно спустились по шаткой лестнице и отправились на поиски сороки и пня. Эту излюбленную таверну, освещенную вечерними оргиями мистер Лаутена и его приятелей, Люди заурядные назвали бы трактиром. О склонности содержателя трактира зарабатывать деньги свидетельствовал в достаточной мере тот факт, что маленькая пристройка под окном распивочной, размером и формой слегка напоминающая портшесс, была сдана башмачнику, чинившему старую обувь, а его филантропический дух проявлялся в той протекции, какую он оказывал пирожнику, который, не опасаясь помехи, продавал свои лакомства у самой двери. В нижних окнах, украшенных занавесками шафранного цвета, висело два-три печатных объявления о диванширском сидре и данцикском пиве, а большая черная доска, возвещая белыми буквами просвещенной публике о пятистах тысячах бочек портера, находящегося в погребах заведения, поселяла в уме довольно приятные сомнения и неуверенность относительно точного направления, в каком тянется в недрах земли эта гигантская пещера. Если мы добавим, что пострадавшая от непогоды вывеска хранила полустертое подобие сороки, пристально созерцающей кривую полосу коричневой краски, которую соседи научились с детства считать пнем, мы скажем все, что следует сказать о внешнем виде здания. Когда мистер Пиквик вошел в буфетную, из-за перегородки появилась пожилая особа женского пола. «Мистер Лаутон здесь, мадам?» — осведомился у нее мистер Пиквик. «Здесь, сэр!» — ответила хозяйка. «Эй, Чарли! Проводите джентльмена к мистеру Лаутену!» «Джентльмен не может выйти туда сейчас!» — сказал неуклюжий слуга с рыжими волосами. «Потому что мистер Лаутен исполняет комический куплет, и он ему помешает. Мистер Лаутен скоро закончит, сэр!» Рыжеволосый слуга едва успел договорить, как дружные удары по столу и звон стаканов возвестили, что песня допета... И мистер Пиквик, посоветовав Сэму утешаться в буфетной, отправился вслед за слугой. Когда было доложено «Аль джентльмене, который хочет говорить с вами, сэр», молодой человек с адутловатым лицом, занимавший председательское место во главе стола, посмотрел не без удивления в ту сторону, откуда раздался голос, и удивление, казалось, отнюдь не рассеялось, когда его взгляд упал на человека, которого он видел впервые. «Прошу прощения, сэр», — сказал мистер Пиквик, «а также очень сожалею, что помешал остальным джентльменам, но я пришел по весьма важному делу, и если вы разрешите мне отвлечь вас на пять минут, не покидая этой комнаты, я буду вам очень признателен». А дутловатый молодой человек встал и, придвинув к мистеру Пиквику стул в темном углу комнаты, внимательно выслушал его печальный рассказ. «О, — сказал он, когда мистер Пиквик умолк. Доцный фог ловко обделывают дела. Превосходные дельцы, Доцный фог, сэр. Мистер Пиквик признал ловкость Доцный фога, а Лаутон продолжал. Перкер в городе нет, не будет до конца будущей недели. Но если вы желаете поручить ему защиту ваших интересов, оставьте мне копию, я приготовлю все, что нужно, до его возвращения. «Для этого-то я и пришел сюда», — сказал мистер Пиквик, передавая бумагу. «Если случится что-нибудь важное, вы можете мне написать до востребования Випсвич. «Отлично», — ответил клерк мистера Перкера, а затем, видя, что мистер Пиквик с любопытством перевел взгляд на стол, он добавил. «Не хотите ли присоединиться к нам на полчасика? Сегодня здесь собралась чудесная компания. Тут старший клерк Сэмкина и Грина...» заведующий канцелярию у Смиттерса и Прайса, делопроизводитель Пимкина и Томаса, он знает чудесную песню. И Джек Бэмбер, и много еще народу, вы, кажется, вернулись недавно в город. Не хотите ли присоединиться к нам?» Мистер Пиквик не мог устоять перед столь соблазнительной возможностью изучения человеческой природы. Он позволил увлечь себя к столу, где его должным образом представили собранию и усадили рядом с председателем, после чего он заказал стакан своего любимого напитка. Вопреки ожиданиям мистера Пиквика наступило глубокое молчание. «Надеюсь, сэр, вас это не беспокоит?» — осведомился его сосед справа, джентльмен с сигарой во рту и с мозаичными запонками в клетчатой рубашке. «Нисколько», — ответил мистер Пиквик. «Мне очень нравится, хотя я сам не курю». «К сожалению, не могу сказать того же о себе», — вмешался другой джентльмен, сидевший напротив. «Для меня курение — это стол и квартира». Мистер Пиквик взглянул на говорившего джентльмена и подумал, что было бы еще лучше, если бы оно служило ему также и умыванием. Снова наступил пауза. Мистер Пиквик был человеком посторонним, и, очевидно, его приход подействовал угнетающе на собрание». «Мистер Гранди сейчас порадует общество пением, сказал председатель. «Нет, не порадует», — сказал мистер Гранди. «Почему?» — спросил председатель. «Потому что не может», — сказал мистер Гранди. «Скажите, лучше не хочет», — возразил председатель. «Ну, значит, не хочет», — отрезал мистер Гранди. Категорический отказ мистера Гранди доставить удовольствие собравшимся вызвал новую паузу. же, Но неужели никто из нас не расшевелит?» «А — А? — уныло спросил председатель. — Почему вы сами не расшевелите нас, председатель? — заметил сидевший в конце стола молодой человек с бакенбардами, косоглазой и с открытым вортом рубашки, грязным. — Правильно! — крикнул джентльмен-курильщик с мозаичными украшениями. — Потому что я знаю только одну песню. Я ее уже спела петь одно и то же дважды в один вечер. Прекрасный повод упрал. «Полотить штраф!» На это нечего было возразить, и снова царил с молчанием. «Я побывал сегодня вечером, джентльмены», — начал мистер Пиквик, надеясь затронуть тему, в обсуждении которой могут участвовать все присутствующие. «Я побывал сегодня вечером в одном месте, которое всем вам, несомненно, прекрасно знакомо, но где я не бывал уже несколько лет и знаю о нем очень мало. Я говорю о Грейс-Инне, джентльмены». Эти старинные инны, любопытные закоулки в таком огромном городе, как Лондон. «Клянусь Юпитером!» — прошептал председатель, обращаясь через стол к мистеру Пиквику. «Вы затронули тему, на которую из нас один, во всяком случае, готов говорить без конца. Вы развяжете язык старому Джеку Бемберу». Никто не слыхал, чтобы он говорил о чем-либо другом. Он сам жил там в полном одиночестве, пока у него не помутился рассудок. Субъект, о котором говорил Лаутон, был маленький, желтый, сутулый человек, которого мистер Пиквик сначала не заметил, потому что тот имел привычку сидеть сгорбившись, когда молчал. Но вдруг старик поднял сморщенное лицо и устремил на него серые глаза, проницательные и испытующие. И мистер Пиквик удивился, как могло такое незаурядное лицо ускользнуть хотя бы на секунду от его внимания. Напряженная мрачная улыбка не сходила с этого лица. Человек сидел, опираясь подбородком на длинную костлявую руку с необычайно длинными ногтями, а когда он склонил голову в бок и зорко посмотрел из-под косматых седых бровей, В его хитрой физиономии можно было уловить какое-то странное, дикое лукавство, которое производило отталкивающее впечатление. Этот человек теперь встрепенулся и разразился неудержимым потоком слов. Но так как эта глава затянулась, и так как старик был замечательной личностью, то будет более почтительно по отношению к нему и более удобно для нас — предоставить ему говорить самому за себя в новой голове